Вторник. Глава тридцать Я почти не спал. В голове до сих пор крутятся события прошедшего дня. Я тянусь за телефоном и вижу, что он разрядился. Я забыл поставить его на зарядку. Я вообще не делал ничего, кроме того, что лежал здесь и смотрел в потолок. Быстро приближается полдень, а я все еще в кровати. Пока я здесь, под одеялом, Окружающий мир перестает существовать. Я с радостью себе это представляю. Или, по крайней мере, хотел бы представить, если бы не умирал с голоду. Прошлой ночью я слышал, как мама сказала, что сегодня будет работать из дома. Еще одна причина, по которой я не хочу выходить из своей комнаты. Нам все еще неловко находиться рядом. Я вздыхаю. «Мне интересно узнать, что вчера произошло». Но стоит мне закрыть глаза, я вспоминаю о прежней боли. Раны еще не зажили. Кто-то стучит в дверь, и я замираю. Даже задерживаю дыхание. «Кай, можно войти?» — спрашивает мама. Ее голос звучит тихо и неуверенно. Я жду, пока повернется ручка двери, но этого не происходит. Мама просто стоит за дверью в ожидании ответа. Э -э конечно. Я сажусь на кровати и поправляю рукой взъеровшившиеся за ночь волосы. Мама входит в мою комнату как в первый раз. Она оглядывается, прежде чем перевести взгляд на меня. И вздыхает. Нам нужно поговорить. Я киваю. Мама пересекает комнату и садится на стол возле письменного стола. Крепко сжимает колени руками. Похоже, она нервничает. Я тоже. Когда мы разговаривали в этой комнате последний раз, диалог не задался. Я, затаив дыхание, жду, пока она начнет. «Прости», — говорит мама. Произнося это слово, она смотрит мне прямо в глаза. Я глупо себя повела, тем самым причинив тебе боль. И мне очень жаль. Мама качает головой. Стоит мне подумать о тех уродах из школы, как меня все трясет. Но затем я вспоминаю, что была... Одной из них. На глаза у нее наворачиваются слезы, и мама безуспешно пытается их сдержать. «Знаю, я причинила тебе боль. Сказать прости мало, но это все, что я могу сделать. Я подвела тебя, Кай, но я обещаю постараться, чтобы подобное больше никогда не повторилось. «Прости, что расстроил тебя», — говорю я. Слезы бегут по моим щекам. «Ты ничего не сделал, Кай! Ты такой, какой есть!» Мама закрывает лицо руками. «Мой идеальный сын!» Ее голос звучит так, словно она говорит с кем-то другим. Я встаю и подхожу к ней. Колеблю секунду, прежде чем обнять ее. Мамин руки мгновенно меня обвивают. Она прижимается ко мне. Мы сидим так, пока оба не перестаем плакать». Мама отстраняется и протягивает руки к моему лицу. Она обхватывает его двумя руками и большими пальцами смахивает мои высыхающие слезы. «Ты идеальный, Кай Шеридан», — говорит она, — «и я тебя очень сильно люблю». «Я тебя тоже люблю». «Тебе нужно умыться», — говорит мама, глядя на часы. «Затем спускайся завтракать. Точнее, обедать. Готовил твой отец. Я только разогрею». «Слава Богу!» «Говорю я, и мы оба смеемся». «Ты невыносим», — отвечает мама. Она встает и оставляет меня в комнате одного. Я закрываю глаза и радуюсь тому, что только что произошло. По маленькому кусочку мое сердце начинает обретать прежнюю форму. Открыв глаза, я замечаю, что мама оставила на моем письменном столе две вещи. Первая — это лента фотографий, на которых мы с Брайсоном. Хоть они и помяты, но не уничтожены почти как я. Я беру их в руки и рассматриваю эти идеально запечатленные счастливые воспоминания. Я скучаю по нему. Вторая вещь — это огромный конверт из тиш. Сердце уходит в пятки, когда я открываю его. Я смотрю лишь на две первые строчки. «Дорогой мистер Шеридан, поздравляем!» Я вскрикиваю и слышу мамин смех за дверью. Я торопливо ставлю телефон на зарядку. Когда он включается, я удаляю все сообщения и оповещения, не читая их. Я открываю камеру и фотографирую письмо, а затем отправляю снимок в групповой чат. «Боже мой!» — пишет Прия. «Это так здорово! Я очень рада за тебя!» Дани отправляет поздравительную гифку. Я открываю диалог с Келли и замираю. Нажимаю кнопку «Редактировать». И меняю имя на Брайсон. Хочу поделиться с ним этой новостью, но не знаю, как. Я смотрю на наши фотографии. Мы выглядим такими счастливыми и полными надежд. Нам нужно поговорить. Печатаю я, затем удаляю. Мы можем встретиться? Пару секунд смотрю на эти слова, прежде чем удалить и их тоже. Я скучаю по тебе сильнее, чем мог себе представить. Я фыркаю. «Вряд ли у меня хватит смелости отправить это». Зляясь на себя, я бросаю телефон на кровать и иду вниз праздновать хорошую новость. Позже вечером мы ужинаем. Папа был не в настроении готовить, поэтому мы заказали доставку. Мы празднуем то, что меня приняли, и не только в университет. После произошедшего в субботу я думал, что таких ужинов больше никогда не будет. И все же мы сидим здесь сейчас Во вторник вечером. Все почти нормально. «Как дела в школе, Яс?» спрашивает папа. Яс тяжело вздыхает, прежде чем начать перечислять все, что вывело ее из себя сегодня. «Хоть что-нибудь тебе понравилось?» спрашиваю я. Мама с папой смеются. Яс смотрит на меня непонимающим взглядом. Я пропущу это мимо ушей, потому что знаю, что у тебя сейчас трудные времена. Я это ценю. «О, Кай, тебе нужно встретиться с мисс Коулман, когда вернешься в школу», — говорит мама. «Но никакой спешки нет. Можешь вернуться, когда будешь готов». Я вздыхаю. «Нет, я пойду завтра». «Так скоро?» — спрашивает папа. На его лице читается обеспокоенность. «Не хочу, чтобы они считали, что победили, что им удалось меня прогнать. Не доставлю им такого удовольствия». В дверь звонят. Мы все замираем и переглядываемся. «Я открою», — говорю я. Мое сердце трепещет, когда на пороге я вижу Брайсона. «Кто там, милый?» — кричит мама. На секунду я думаю о том, чтобы солгать. Но с меня хватит лжи. Мне надоело прятаться. «Это Брайсон». Я выхожу из дома и закрываю за собой дверь. Меня приветствует прохладный вечерний воздух. Я необычайно нервничаю, увидев Брайсона. Не знаю, почему он здесь, но большая часть меня рада, что он пришел, рада вновь увидеть его хоть ненадолго. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Ты отправил мне сообщение и больше не отвечал, а еще ты игнорировал мои звонки, поэтому я не мог не приехать». «Какое сообщение?» — начинаю я, но осекаюсь. Мое лицо переполняется ужасом. Я чувствую, как кровь приливает к щекам». «Это» — Брайсон демонстрирует мне экран своего телефона. «Я скучаю по тебе сильнее, чем мог себе представить». Мои слова, мое признание, о, Господи! Оно все-таки отправилось. Брайсон скидывает капюшон толстовки, и я, наконец, вижу его лицо, оно все в синяках. Недолго думая, я подхожу ближе и касаюсь его. «Что с тобой произошло?» Я одновременно зол и взволнован. Нам с Дастином нужно было поговорить. «Не стоило этого делать, — говорю я. Не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Меня на три дня отстранили от школы. Все не так уж плохо, — говорит Брайсон. Оно того стоило». Это звучит так, словно он сам еще не до конца верит в происходящее. «Мне жаль, что он сделал это с тобой», — Брайсон сдерживает слезы. «Рана от предательства еще свежа. Ему так же больно, как и мне» и я не в силах ему помочь, ведь прямо сейчас не могу помочь даже себе. Я понимаю, что все еще держу лицо Брайсона и отстраняюсь, но он берет меня за руку и прижимает к себе одним большим движением. «Я скучал по тебе», — говорит он, обнимая меня. «Я волновался за тебя». «Прости», — говорю я, — «мои руки прижаты к бокам». Я так сильно хочу его обнять, но думаю, нам нужно провести время по отдельности. Мне нужно разобраться с хаосом в своей жизни, прежде чем втягивать его в нее. Я делаю шаг назад. Брайсон неохотно отпускает меня. Он внимательно изучает мое лицо и словно видит, что именно я собираюсь сказать, будто это уже написано у меня на лбу. «Тебе нужно время. Мне нужно совсем разобраться», — говорю я. «Прости. Не извиняйся. Мне это не нравится, но я все понимаю». Он улыбается. Улыбка едва заметная и скромная. Брайсон идет обратно к джипу и останавливается у двери. «Позвони, если буду нужен. В любое время». Он садится в машину и опускает окно. «Я буду ждать тебя, Кай Шеридан». Я смотрю, как Брайсон уезжает. Я Одновременно счастлив и расстроен. Я очень хочу побежать за исчезающим светом его габаритных огней, но знаю, что этого делать не стоит. Сейчас нельзя. Я не позволю, чтобы секрет еще одного человека раскрыли против его воли. Может, когда все устаканится, мы вернемся к тому, на чем остановились. Я вздыхаю и иду обратно в дом. Я начинаю морально готовиться. Завтра я иду на войну.